и сесеру бетмено гуамесу за дружбу за балладу запещал телефон и она поняла что её убьют поняла так отчётливо что застыла с бритвой в руке с прилипшими к лицу волосами окутанная паром который каплями оседал на кафельных плитках бип бип она сидела не шевелясь Затаив дыхание, словно молчание и неподвижность могли изменить то, что уже произошло. Бип-бип! Она брила правую ногу, сидя в ванне по пояс в горячей мыльной воде, но ее кожа покрылась мурашками, будто вдруг сорвала холодный кран. Бип-бип! Из спальни и стереоколонок доносились голоса «Лос тигрес дель норте», Распевавших истории о камелиях и стыхасах, предательство и контрабанду пели они, их не разделишь ни с кем. Она всегда боялась таких песен, боялась, что в них таится предсказание. И вот они превратились в угрозу и кошмарную действительность. Блондин подшучивал над ней, однако верещание телефона доказывало, что она права, а он нет. А кроме правоты, этот резкий писк отнимал у него и кое-что еще. «Бип-бип!» Она положила бритву, медленно выбралась из ванны и направилась в спальню, оставляя за собой мокрые следы. Телефон лежал на кровати, маленький, черный и зловещий. Она смотрела на него, не осмеливаясь протянуть руку. «Бип-бип!» Застыв от ужаса. «Бип-бип!» Этот звук сливался с песней. буд ты был сам частью её обычья контрабандистов продолжали петь лос тигрес прощать не велит ничего блондин произнёс почти то же самое смеясь как обычно и поглаживая её по затылку произнёс тогда бросив телефон ей на колени если он когда-нибудь зазвонит это будет означать что я погиб тогда беги «Беги, что есть духу, смугляночка моя, беги и не останавливайся, потому что меня уже не будет, и я не смогу прийти на помощь. А если добежишь куда-нибудь живой, выпей стаканчик текилы в память обо мне, в память о наших хороших минутах, девочка, в память о хороших минутах». Таким вот отважным и безответственным был блондин Давила. Виртуоз Сесны, король короткой рулёжки, так называли его друзья, и Дон Эпифанио Варгас тоже звал его так. Блондин умел поднять свой самолёт битком набитой марихуаной или кокаином, с полосый длиной едва ли 3 сотни метров, и ленится в кромешной ночной тьме, чуть не касаясь воды, через границу туда и обратно, уклоняясь от радаров федеральной полиции и ястребов перехватчиков DEA, Департамент правительства США по борьбе с наркотиками. Он умел жить на острие ножа. разыгрывал и собственные карты за спиной хозяев и умел проигрывать у юнох собрала служа. Телефон продолжал пищать. И она поняла, что не обязательно отвечать, и убеж ждать, что Бландина настигла предсказанным им самим судьба. И этого вполне достаточно, чтобы выполнить его инструкцию и броситься бежать. Но не легко смириться, что обычный звонок телефон способен резко изменить всю жизнь, твою жизнь. Поэтому она дотянула до трубки, нажала кнопку и стала слушать. Бландина грохнула Тереса. голоса она не узнала у бландины были друзья некоторые верные повязанные кодексом тех времён когда они перевозили чиз из эль-пасо в соединённые штаты в прокрышках своих автомашин пакетики с белым порошком это мог быть любой может чистюля росас а может рамиро васкис она не поняла кто ей звонит да это не нужно потому что смысл был совершенно ясен Блондина грохнули, повторил голос. С ним разобрались и с его двоюродным братом тоже. Теперь настал черёд семьи брата и твой. Так что беги. Беги, что есть мочи, беги и не останавливайся. Потом в трубке раздались гудки, и она, взглянув на свои мокрые ноги на мокром полу, вдруг осознала, что дрожит от холода и страха. И подумала, кто бы ни звонил, он повторил те же слова, что говорил Бландин. Она представила, как этот человек кивает, внимательно слушая, в дыму среди стаканов какой-нибудь таверны сидит за столом напротив Бландина, а тот покуривает косячок, как обычно, закинув ногу на ногу, а с стороны сей как буйский спаги из змеиной кожи шейный платок под воротом рубашки. Лётная куртка на спинке стула, короткие светлые волосы, дерзкий, уверенный в улыбке. Ты сделаешь это ради меня, браток, если меня грохнут. Ты веришь ей бежать и не останавливаться, потому что её они тоже захотят убрать. Внезапно её охватила паника. Полная противоположность недавнему холодному ужасу, взрыв растерянности и безумия, от которого она вскрикнула коротко, сухо и схватилась за голову. Ноги вдруг перестали её держать, и она села, рухнула на кровать. Обвела взглядом комнату: белые излочёны лепнина из головы, картины на стенах, аккуратные пейзажи. С парами, гуляющими в свете закатного солнца, выстроившиеся на консоли фарфоровые фигурки, она собирала их, чтобы их с блондином жилище выглядело уютно, и она поняла, что жилищем этот дом быть перестал, а через считанные минуты превратиться в западню. В большом зеркале шкафа она увидела себя, голую, мокрую, с прилипшими к лицу тёмными волосами, из-под пряди дико глядели чёрные глаза, вытрященные от ужаса. "Беги и не останавливайся", говорил ей блондин. "И тот голы что", повторил его слова. И она бросилась бежать.